Глава 8. Управляющий конструкт. Ощущал себя пловцом в каком-то странном пространстве. При этом я прекрасно видел всё происходящее с моим телом, только не мог ничего с ним сделать. Им управляло нечто или некто, совсем недавно просивший у меня разрешения на помощь. Один из изгоев, тот самый Макс с способностью к магии жизни, попытался атаковать меня, или точнее того, кто управлял телом. Но совершенно неожиданно я оказался прямо перед ним. С пронзительным трескающимся звуком кулак врезался в маску мага природы, и тот отлетел в сторону. Второй в отчаянной попытке отвлечь меня от товарища создал сразу пару десятков крупных размером с перепелиное яйцо градин и с невероятной силой бросил вперёд. Словно настоящие пули, они обрушились, впрочем, без особого результата. Неизвестный управляющий создал перед собой полупрозрачный барьер, легко отражая атаку противника, а в следующий момент вбросившегося к поверженному изгрою мага пронеслась раскалённая золотая молния, выжигая всё на своём пути. Спасение Гверха! Впервые за всё время нашего поединка прокричал маг. Яркое копье столкнулось с выставленным синим магическим щитом необычной формы. Моё тело остановила какая-то странная сила. и почему-то существо, управляющее им, не стало пытаться разорвать опутывание. Оно наблюдало, как воин помог подняться красивой светловолосой девушке, оказавшейся тем самым магом с атрибутом природы. Кинув на меня полный ненависть и взгляд, который я отлично почувствовал, подхватил все еще находящегося без сознания третьего товарища и скрылся в лесу. Девушка же перед уходом задержалась, внимательно посмотрев мне в глаза. «Меня запоминали?» После чего, развернувшись, последовало прихрамывая за ушедшим магом. Почему ты не убил их? крикнул я в пустоту и в ту же секунду почувствовал, как контроль над телом возвращается обратно. Потому что я использовал последние резервы твоего тела. Дальнейший бой мог для тебя оказаться фатальным. Я от неожиданности повертел головой. Голос раздавался в голове и отдавал эхом десятков разных голосов. Такое ощущение, что мне ответил нестройный гул голосов разных людей. Кто ты? Я устал. Поговорим позже. Всё тебе расскажу. Терпение. Управление твоим телом убивает меня. Что? Проклятие, где ты находишься? В моей голове. Эй! Сколько бы я ни звал, странный голос больше так и не появился. Наконец поняв, что кричать бесполезно, я осмотрелся и сразу звучно выругался. Моя и без того еле живая хибара превратилась в разрушенное нечто с покосившейся крышей и несколькими дырами прямо в стене. А, да бодь всё проклято! Продолжал ругаться я, подбирая одинокого валяющегося на том месте, где меня душили лианы. Тот, кто захватил тело, даже не стал пользоваться клинком, предпочитая решать вопросы кулаками. Раны в боку соднило, но и только. Волнами накатывала тягучая усталость и желание просто поспать. Конечно, о таком пока оставалось только мечтать. Очень скоро сюда заявятся стражи клана, причём скорее всего, с самыми сильными представителями клана. Думаю, все прекрасно слышали звуки развернувшегося здесь боя. Так и произошло. Не прошло и пяти минут, как к моему дому подлетело несколько черных боевых вертушек, а из леса начали появляться стремительные тени звездных представителей клана. Куда больше удивило появление того, кого я никак не ожидал здесь увидеть. Среди первых появившихся у дома оказался сам глава клана защитной чаши. Он выглядел слегка растрепанно, но в общем и целом оставался все тем же представительным мужчиной в деловом костюме и с золотыми запонками на манжетах. Стражи и агенты безопасности клана тут же рассредоточились по всей территории, изучая поле боя, а по следам ушедших изгоев бросились в тени следопытов. Что же до главы, тот направился в мою сторону. «Ян, ты в порядке? Вижу, тебе сильно досталось?» Начал задавать вопросы он, оглядываясь, отмечая все признаки прошедшего здесь жаркого сражения. «Это всего лишь небольшая царапина. Задело мелким снарядом. Спасибо, глава». Поблагодарил я его, поспешно встав. Сидеть в присутствии главы, даже в такой ситуации, было нельзя. На меня и так уже смотрели с раздражением другие появляющиеся члены клана. Впрочем, вероятнее всего, они бы так смотрели и без этой оплошности. Слишком уж распространёно в клане мнение, что я всего лишь нахлебник. Что здесь произошло? Вопрос главы был прост, но глаза требовали полный отчёт. Проклятье, не могу рассказать ему, что это я всех раскидал. Тут, особенно после того, как оказалось, что в моём теле живёт нечто. Меня точно примут за одержимого. Здесь были трое изгоев и какой-то парень в маске безликого. Не знаю, почему они выбрали именно мой дом для сражения, но, как видите, я похоже остался без крыши над головой. Как выглядели трое изгоев и этот неизвестный? У них были с собой большие свёртки. Что использовали в бою? Какие атаки? Я, как мокрый, сказал ему. Благо, ничего не врал. Просто представил, что этим мне неизвестным было существо, захватившее моё тело, вроде прокатило. Свёртки я не заметил, потому тут ничего сказать не мог бы. Глава внимательно выслушал, покивал. Похоже, пока поверили. Не удивлюсь, что мужчина даже и помыслить не мог, что я способен отбиться даже от одного изгоя, не то что от трёх. Но обязательно на всякий случай проверить слова. В этом весь глава. Отдыхай, мы тут всё проверим. Завтра утром пришлю к тебе наёмных плотников, дом починят. И ещё врачей, пускай осмотрят твою царапину. Мужчина сильно хмурился. Эту его черту знали все в клане. Предводитель был в бешенстве. И, кажется, я даже понимаю почему. Второе дерзкое нападение на клан, да ещё и виновники умудрились уйти почти безнаказанно. Клан в очередной раз потерял лицо. К тому же, я почему-то уверен, что все тысячи камер, расставленные по нашей территории, по странному стечению обстоятельств сейчас не работали. Иггуи не такие дураки, чтобы оставлять их включёнными. Спасибо. Я поклонился мужчине. Сейчас уже не сжимал от злости зубы каждый раз, когда видел главу клана. За время после смерти семьи пришлось смириться с его приказами и решениями. В любом случае повлиять на них я никак не мог. Но если раньше буквально преклонялся перед главой, считая его непререкаемым авторитетом в клане, то после произошедшего стал относиться куда проще. Это был прежде всего расчётливый делец, даже не воин. Каждое своё действие он высчитывал из расчёта приносимой прибыли. Уверен, даже моя отправка в университет на одну из экономических специальностей продиктована не желанием пойти навстречу отцу, а О банальным расчётам главы иметь в своём подчинении не только одних лишь стражей и воинов. Мужчина потерял ко мне всякий интерес и в сопровождении нескольких телохранителей направился по следам изгоев и преследующих их следопытов. Между тем, сыскари и воины клана уже несколько раз проверили поляну, на которой стоял мой домик. Так ничего толком и не найдя, они, слава богам, ушли прочь, присоединяясь к преследованию сбежавших изгоев. Я покачал головой. Даже несмотря на свойственную им дотошность, они так и не смогли выйти на след убийц семьи. Проводив взглядом исчезающие тени воинов, направился к домику, мысленно пытаясь связаться со странной сущностью, совсем недавно спасшей меня. Ответом было лишь молчание. Ноги еле слушались. Я с большим трудом добрался до кровати и со осторожностью бросился на неё. Боль вспыхнула в ранином боку, заставив прошептать пару крепких ругательств. Вроде бы только что рана напоминала о сибилеж далеким и ноголоскым ноющей боли, а через секунду перед глазами всё потемнело. Пришлось стоически сжимая зубы, тянуться до аптечки и использовать порошок регенерации. Надо сказать, запаса этого порошка у меня было не так много. Всё, что удалось вытащить из дома семьи вместе с некоторыми другими вещами. Подобные лекарства сейчас мне были не по карману. Да и к тому же порошок почему-то не желал работать в том же алом мире, потому пригодиться мог только вот в таких вот ситуациях. Взяв бутылку чистой воды, принесённой на кононе, я как мог очистил рану, заодно осматривая её. Ну, не сказать, что очень плохо. Просто земная магия изгоя проникла глубоко в тело, усиливая болевые ощущения. А парень-то тот ещё маньяк. Вплетение остова своего заклинания включать такое свойство. Ну да хрен с ним. Сейчас должно стать легче. Щедро высыпав белое лекарство на рану, я прикусил губу. Боль вспыхнула с ещё большей силой, но практически сразу прекратилась. А рана, прямо за считанные мгновения, перестала кровоточить, покрываясь плотной коркой. Всё. Теперь только время, либо макцелитель помогут мне с выздоровлением. Не думаю, что глава соврал насчет того, что пришлет их завтра, но все же на всякий случай сильно полагаться на это не стоит. Взяв бинт, быстро обработал рану, сделав тугую повязку. Ха! Помню. Еще год назад не мог забинтовать даже палец. Типичный клановый наследник, выросший в теплице. Алый мир и жизнь наемника многое поменяли. Обработав рану, я, как есть в грязной одежде, повалился на кровать, отдавая уставшему телу команду ко сну. Пожалуй, это пробуждение от будильника было самое паршивое за всю жизнь. Меня ломало так, будто всё оставшуюся ночь по мне скакали цирковые слоны. Пришлось приложить максимум усилий, чтобы расшевелить себя и шаркая кое-как передвигающимися ногами, набрать ледяной воды в деревянную ванну возле дома. Затем я ещё около минуты пялился на то, как из десятка дырок в бодье, оставленных после вчерашней стычки, выливаются струйки воды. "Вот же проклятье", пробормотал я. В этот момент меня отвлекло появление сразу нескольких человек возле дома. "Господин!" крикнул бородатый мужчина в красной каске. "Нас направили из распредцентра клана. Сказали, на сегодня мы выступаем в ваше полное распоряжение. Что делать?" Это были наёмные рабочие. Ни один член клана никогда не занимался стройкой и ремонтом. Это понятно и по поведению людей. На меня они смотрели почтительно и внимательно. Практически никто так бы не стал делать. У меня дом превратили в дуршлаг, ответил я прорабу. А это был сури по всему именно он. Сможете починить? Это дом? удивился мужчина, кивая в сторону сарая. Тип того. Мне ещё как-то починить ванну, хотя бы временно. Можно? «А вот насчет дома мы сейчас все посмотрим и предложим вам, господин, вариант решения». «Договорились», — кивнул я, замечая, как на полену с домом выходит знакомый целитель. «Мастер Юрьев тоже наемник, но в отличие от строителей он меня хорошо знает с детства. И сколько я его помню, всегда недолюбливал». Подойдя ближе, он хмуро осмотрел мое тело, после чего указал на скамейку, установленную возле дома. «Садитесь, господин Александров». Посмотрим, что вы с собой опять сотворили. Я послушно уселся, снимая заляпанную кровью мастерку. Не думаешь, ты её возможно отстирать и заштопать после пропущенной атаки изгоя. Когда ладони целителя прикоснулись к краниу, я почувствовал секундное покалывание. Обычное дело во время исцеления, и попытался отвлечься. Сейчас в любом случае нельзя двигаться минут 15, пока целитель работает. Мысли тягуче текли и перескакивали с одной на другую. Я вела посмотрел на ту, как быстро и снарувисто рабочие починили ванну, а затем принялись обшаривать дом. Я задумался о том, почему глава расщедрился настолько, что отправил ко мне сразу и бригаду рабочих, и настоящего целителя, хотя мог просто отправить обычного врача и ограничиться плотником. Что заштопал бы на скорую руку все дыры в доме? Возможно, причиной послужило то, что у главы на меня появились какие-то планы. От мысли отвлёк едкий комментарий. Я оставляю тебя на полдня, и что вижу после возвращения? Ты весь в ранах, а от дома осталось только название. Проклятье, Ян, что здесь произошло? Сказать, что фамильный бог был в гневе, все равно, что ничего не сказать. Он был в бешенстве. Господин Александров, заткните, пожалуйста, вашего кота-переростка. Он мешает мне работать, — бросил целитель. Я и забыл, что Юрьев был слабым медиумом. «Это кого ты там назвал котом?» — рявкнул бог. «Думаешь, если я не могу воплотиться, то буду молча служить твои оскорбления? Кем ты себя возомнил, целитель-коллега?» «Прекрати!» — бросил я тигру. «Он меня лечит. Расскажу все позже». Благо фамильный бог понял жирный намек и, проворчав в усы что-то насчет неблагодарных людей, удалился к рабочим отдавать тем распоряжение и уча, как правильно выполнять свою работу. Его даже не беспокоило то, что никто из людей его не видел. У вас очень свои нравные и фамильные духи, господин Александров. Если не будете их воспитывать, рано или поздно пожалеете. Я промолчал. Не зачем ссориться с целителем в момент, когда он применяет свои силы. Черевата инсультом через пару дней или чего похуже. Странно. В этот момент Юрийвнах хмурился, всматриваясь в мою рану. «Что?» — осторожно решил уточнить я. «Тело с большим трудом поддается исцелению, а еще я ощущаю сильно возросший потенциал энергетики. И сама ее структура стала практически совершенной. Я такое не видел даже у самых сильных воинов с развитой закалкой тела. Что ты такое сделал, чтобы добиться этого? К тому же такое впечатление, что ты вырос на несколько сантиметров». «Э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э Ответ прозвучал немного глупо, но я и не рассчитывал на то, что мне поверят. Фу. Очевидно, старик понял, что я не собираюсь ничего ему объяснять и не стал больше донимать расспросами. Спустя двадцать минут целитель с усталостью стер пот со лба и отстранился. «Знаешь, последний раз, когда я так выкладывался, случился несколько месяцев назад, когда пришлось приращивать одному идиоту ногу». А сейчас твоя пустяковая царапина чуть не заставила меня надорваться. Проклятье, Ян, не знаю, что ты сотворил со своим телом, но больше лечить тебя никогда не буду. Юрийев устало встал на ноги и, не дожидаясь слов благодарности, быстрым шагом отправился прочь, ворча под нос что-то про то, насколько он стал стар для всего этого. Я осмотрел рану и с удовлетворением отметил, что та почти затянулась. Ещё несколько дней И от неё останется лишь небольшой шрам. Следующим, что следовало сделать, стало принятие ванны. Я и так уже опаздывал в университет, и необходимо поторопиться. Не думаю, что заместитель главы устроит объяснение отсутствия на занятиях. Скорее всего, он даже и слушать ничего не станет. Так ты мне объяснишь, что вчера произошло? Тигр дождался, когда я залезу в ледяную воду, и появился возле. Но если вкратце, Ответил я, смывая с себя кровь. Спустя 10 минут фамильный бух, выслушав мой рассказ, заметил: "В очередной раз тебе сильно повезло, но повезло ли? Этот голос, он ведь как-то связан с той силой в этом мире и тем, что с тобой произошло в боксе. Я уверен в этом". "У меня те же мысли", признался я в ответ. "Весь день думаю об этом и не могу найти ответа. Но что мы можем сделать?" Каким образом он пробрался в мою голову и как дал те силы? К тому же, Сури, по всему эти изменения, что со мной произошли, дают шанс отомстить и найти Алису. Ты же сам говорил, что всё ещё чувствуешь её жизнь. Это опасные мысли, Ян. Пускай я и чувствую малышку, это не значит, что нужно отдавать свой разум в руки какого-то неизвестного существа из другого мира, сказал Тигр. Подумай хорошенько. Если это существо взяло твое тело под контроль, что ему помешает когда-нибудь не вернуть тебе его обратно? Никогда, слышишь? Постарайся больше никогда не передавать ему контроль над своим телом. Хорошо. Что ещё я мог сказать? С этим разобрались. Отправляюсь в мир духов, посоветуюсь со старшими. Возможно, они смогут подсказать, что с тобой происходит. Может, буду отсутствовать долгое время. Попытайся не влипнуть ни в аж туда этого момента. Хорошо. Я криво усмехнулся, наблюдая за уходящим прочь фамильным богом. Когда с водными процедурами было закончено, ко мне подошел бригадир. Затаченно почесывая затылок, он немного виновата проговорил. Господин, мы с ребятами посовещались, и знаете, починить ваш дом, конечно, можно, но предстоящие холода станут для него настоящим испытанием. И что вы предлагаете? Я понял, что бригадир к чему-то клонит. Конструкция дома простая. Если честно, это и не дом, а скорее сарай. Мужчина замялся, но продолжил. Поэтому я, то есть мы предлагаем построить вам другой дом. Он будет похож на этот, но куда лучше по конструкции. И его проще станет отапливать, да и вообще будет больше походить на дом, а не на сарай. Блочный принцип постройки. Мы сделаем его часов за 6, может, 7. Очень быстро, господин. Я не против. Если клан платит, то почему нет? Главное, потом не встречаться некоторое время с главой. Уверен, его такие дополнительные траты не сильно обрадуют. Отлично, тогда мы приступаем. Когда последние детали по постройке дома утрясли, я, переодевшись и подхватив на плечную сумку, быстрым шагом направился к выходу с территории клана. Если потороплюсь, то с легкостью успею к первым парам. Тем более, что после лечения и освежающего купания всё тело наполнило бодрящая сила. Уже в автобусе, когда присел на одно из задних свободных сидений, в голове раздался голос, заставивший тревожно встряхнуться. Это мир не обычен. Что за проклятье? Я мысленно выругался. Из-за резкого движения некоторые люди удивлённо посмотрели в мою сторону, а одна седая старушка подозрительно прищурилась. Как есть, подумала, что я какой-нибудь сумасшедший. Не хотел пугать. Но напугал. Кто ты такой и как оказался в моей голове? Управляющий конструкт. Эксперимент номер 7. Эксперимент? Получается, то место всё-таки было именно лабораторией? Что именно ты делаешь? Почему изменяешь моё тело? Усиление носителя. Защита носителя. Помощь носителю. Изменения тела, магического потенциала и потенциала сосуда души обязательны для осуществления развития тела. Значит, тебя создали для усиления человека? Причина создания управляющего конструкта осуществление защиты носителя от От чего? Я не понял последнюю фразу. Проклятие, повтори. Носитель, к сожалению, на данный момент я не могу дать более полную информацию. На некоторые участки данных поставлен защитный блок. Ладно, это пока отложим. Если ты номер 7, то получается, есть ещё такие же, как ты? Я сразу вспомнил Харьков и атакующего Кроу. Наверняка они ведь точно прошли через те же процедуры. Так? Предыдущие версии магических конструктов менее совершенны, а последующие? О них мне ничего не известно. потому что их создали после тебя. Ладно, проехали. Давай разберёмся более подробно о том, что ты можешь. Как ты собираешься развивать меня? Какие у тебя есть возможности? Полная база данных по модификациям тела моих создателей. Это позволяет мне изменить до самых высоких значений и ваш потенциал развития магии, энергетику закалки тела и, конечно, сосуд души. Только только Физиология носителя отличается от физиологии создателей. Есть много отличий. Последствия изменений не удается спрогнозировать. Что это значит? Объясни понятней. Мне приходится подстраиваться под физиологию носителя. На это уходит очень много времени и сил. Есть вероятность непрогнозируемых последствий изменений. Работаю на ощупь. Предыдущие образцы так не умели. Я лучше. Мне показалось или в его словах я почувствовал отчётливое самодовольство. Помимо возможности изменения имеется обширная база данных по боевым искусствам, самообороне, развитию магии и самим заклинаниям. То есть ты хотя и библиотека, но дай угадаю, из-за различий в физиологии ты не можешь сказать, что именно из всего этого хлама будет мне полезно и станет работать. Так? Да, нужен анализ. Время «Много времени, но что-нибудь полезное можно найти. Я помогу. Это моя задача». «Ну, хорошо, то, что ты сделал с моим телом, уже заслуживает уважения, и, судя по твоим словам, это еще далеко не все. Как к тебе можно обращаться? Только давай без этих «магический конструкт» или «эксперимент семь», хорошо?» «Можно просто седьмой». «Договорились. Итак, седьмой». Получается, ты искусственный компьютер, так? Нет. Я искусственный организм типа согледатой с развивающимися эмпатическими способностями. В процессе моего создания я брался за основу разум создателей, но воплощён он был не на физическом уровне, а на магическом. Значит, искусственный разум. Понятно. Или не очень. Никогда ни о чём подобном не слышал, хотя это и не удивительно. Послушай, седьмой Мне нужно стать сильнее. Как можно быстрее и как можно сильнее. Цена не важна. Ты понял? Я работаю на пределе своих возможностей, носитель. Прежде всего меня интересуют сражения на мечах и магия, особенно последнее. У тебя есть что предложить мне? Магия в вашем теле всё ещё нестабильна. Дайте мне ещё времени. Что же до боя на мечах, у меня есть несколько сотен эффективных боевых искусств. Я подобрал наиболее подходящее вам. Процесс адаптации ещё не окончен, но приступать к начальному этапу уже можно. Требуется ваше согласие на начало обучения боевому искусству. Даю согласие. Начинаем. Хорошо. Сейчас в вашем разуме начнут появляться образы. Это начальные упражнения ученика. Носитель должен понимать, что потребуется база и упорный труд. Понятно? Голова тут же взрывается болью, а перед глазами замелькали картинки начальных стоек и дыхательная практика. Причём последняя была в сотни раз больше. Всё это отдалённо напоминало Свод меча, но принципы в новой технике использовались совершенно другие. Ведь что такое по своей сути Свод меча кланов? Это духовное воплощение атак войны с помощью оружия. Фактически на том уровне, которому обучал меня дед Это воплощение духовной силы поверх клинка и взаимодействия с внешней реальностью посредством этой силы. Скажем, всем внешним атрибутам, атакующей и защитным стойкам, моделям атаки и защиты, всем этим вещам меня обучали, и я даже мог их использовать. Проблема крылась в том, что все атакующие движения не несли в себе разрушительных свойств свода. Они, конечно, смертельны, но только в том случае, если противником являлся обычный человек. Неумеешь использовать духовными силами оружия. Так, а это что? Дыхательные медитации? В Своде тоже есть подобные практики, но они носят скорее сопроводительный характер, а здесь, похоже, это основа всей базы. Носитель прав. Требуется начать упражнения согласно увиденному вами шаблону. За развитие вашего тела можете не беспокоиться. Я уже усилил его и продолжаю это делать. Доверяйте мне. Это одно из самых смертоносных боевых искусств создателей. Будьте терпеливы. Ладно. Раз уж я действительно тебе доверился, то поздно отступать. Я закрыл глаза и тут же погрузился с головой в дыхательную медитацию.